Чума. 1947 год. Альбер Камю. Хорошая классическая литература не только рассказывает о временах, в которые написано, она актуальна через десятилетия или столетия и каким-то сверхъестественным образом предвосхищает совершение дня сегодняшнего. Роман Альбера Камю «Чума» 1947 года можно читать, как утверждал сам автор, и как историю об эпидемии, и как аллегорию, отсылающую ко временам нацистской оккупации Франции, и увидеть в нем прообраз любого тоталитарного режима, на какой бы территории он не властвовал. Камю был преданным участником движения сопротивления и верил, что противостояние нацистам, оккупировавшим Францию, нравственный долг каждого. Вдохновившись в том числе чтением Моби Дика, он заинтересовался метафизической проблемой зла и в своем романе привел хронику того, как реагируют разные герои на неожиданную вспышку чумы в Аране, обрушившуюся на головы, как гром среди ясного неба. Он описывает кривую, по которой идут столкнувшиеся с эпидемией люди, от отрицания к страху и принятию. Многие нынешние читатели найдут здесь поразительное сходство с современностью. Правительство вначале прилагает все усилия, чтобы приуменьшить угрозу, что приводит к росту смерти и карантину. Люди чувствуют отчужденность. И вместе с тем несправедливость происходящего из-за повсеместной неразберихи и спекуляции. Положение бедных ухудшается. Автор описывает опасения народа из-за нехватки медикаментов, ежедневные поиски пропитания – и все возрастающее в топчучихся на месте людях – ощущение тщетности усилий. По словам Камю, длительность и монотонность карантина превратила людей в лунатиков, которые, взбадривают себя работой или, достигнув эмоционального подъема в первые недели эпидемии, погружаются в уныние и отрешенность, вызванную подсчетами смертей. Он подмечает, что для выживших эти мрачные чумные дни — как медленная, неумолимая поступь какого-нибудь чудовища, разрушающего все на своем пути. Доктор Рия, персонаж Камю, солидарный с членами движения Сопротивления, убежден, что привычка впадать в отчаяние хуже самого отчаяния. Он призывает жителей города не поддаваться оцепенению и обреченности. Чуму надо оценить объективно, понять ее суть и отбросить ложное представление о том, что в современном им, казалось бы, развитом обществе такое бедствие просто немыслимо. Доктор Рия знает, что перед чумой нельзя сгибаться, нельзя заключать соглашения со злом и покоряться судьбе. Он полностью проникся бедами, постигшими жертв чумы. Ни одна из их тревог не обошла его стороной. Все их невзгоды он воспринимал как свои. Он знал, главное – спасти как можно больше жизней. К концу повествования роман «Чума» становится свидетельством самоотверженности таких личностей, как доктор Рия, и добровольцев, рискующих жизнью, чтобы помочь пострадавшим. Доктор Рия настаивает, что в его действиях нет ничего героического. Это вопрос элементарной порядочности, что в его случае означает добросовестное выполнение своей работы – Чувство личной ответственности, соединенное с ощущением солидарности, позволяет доктору Рия крепко держаться за две не вполне противоречивые истины. Во-первых, понимание, что мы не должны ослаблять бдительность, потому что бактерия чумы, подобно яду фашизма или тирании, никогда не умирает и не исчезает. И во-вторых, оптимистичную убежденность в том, что за время эпидемии стало ясно. В людях гораздо больше того, что достойно восхищения а не презрение.